Глава 32. Пирамида стратегий для максимальной продуктивности. Сразу выкладываю карты на стол. Эта глава предназначена для тех, кто пока не достиг вершин мастерства, но готов усердно работать. Или для уже состоявшихся великих мастеров дела. Если вы не хотите принадлежать к их числу, просто переходите к следующей главе. А если хотите, браво! Тогда, пожалуйста, извольте засучить рукава, уделить мне все свое внимание и впитывать то, о чем здесь будет сказано, потому что это невероятно ценный материал. Схема, которую я приведу ниже, поможет вам вывести свою продуктивность на максимальный уровень, чтобы оставить свой след в истории. В наше время повальной цифровой зависимости, поверхностного восприятия из-за страха заглянуть поглубже и массового приобщения к онлайн развлечениям, Очень важно понимать, как именно промышленные магнаты и признанные профессионалы в области искусства защищают свою способность создавать шедевры. Перейти от имитации дела к реальной работе довольно трудно. Но вы уже знаете, как это важно, не путать занятость с продуктивностью. Трудно регулярно проявлять свое усердие в той области, которая требует особенно высокого качества. И еще более трудно – Добиться того, чтобы оно оставалось неизменным на протяжении многих десятилетий. Я называю эту практику «производитель множества шедевров». И это тот стандарт, который необходимо ревностно соблюдать. Прежде чем перейти к рассмотрению рабочей схемы, я хочу дать контекстуальные пояснения и познакомить вас с триадой принципов продуктивности. Принцип первый. Защищать свою когнитивную пропускную способность. Когнитивная пропускная способность – термин, изобретенный психологом из Принстонского университета Эльдаром Шафиром. Под нею подразумевается некое «окно внимания», через которое одномоментно или ежедневно может пройти лишь очень небольшое количество информации. Проведенные исследования показали, что, например, стресс и заботы, которыми обременены бедные люди, образуют своего рода энергетический тоннель – Через который вытягивается большая часть их когнитивной энергии, так что на все остальное остается очень небольшая ее доля. Это в свою очередь приводит к тому, что эти люди используют лишь малую часть своей природной одаренности и практически никогда не обращаются к своей изобретательности для решения проблем, использования возможностей или включения полной работоспособности, которая смогла бы обеспечить им стабильное процветание. Заботы, кризисы, трагедии, так же как бегство от суровой реальности в виртуально-цифровую, поглощающую все наше внимание, сужают нашу когнитивную пропускную способность, ослабляют концентрацию и ущемляют наш талант, не позволяя добиваться поразительных побед. Принцип второй: Управлять остатком внимания. С когнитивной пропускной способностью Тесно связан такой феномен, как остаток внимания, впервые введенный в обиход преподавателем Школы бизнеса Университета Миннесоты Софили Руа. По сути, остаток внимания обозначает частицы внимания, которые остаются на одном занятии, когда мы переключаемся на другое. Часть нашего внимания так и остается приклеенной к предыдущему занятию и отстает от общей массы внимания. Любое производимое действие обходится нашему творческому гению в некую цену. Так, например, люди, постоянно смотрящие в свои смартфоны, вскоре начинают страдать цифровой деменцией, потому что всякий раз, как они заглядывают туда, чтобы прочесть сообщение или взглянуть на что-либо другое, фрагмент их когнитивной пропускной способности остается привязанным к этой информации. Если это повторяется изо дня в день, а со многими так и происходит, то у них развивается синдром расстройства фрагментарного внимания, который становится их доминантным образом жизни, в силу чего эти люди никогда не создадут ничего выдающегося. Принцип третий. Составить план восстановления продуктивности. Исчерпание продуктивности – это термин из моей наставнической программы, который объясняет, что именно происходит, когда человек – Напряженно работает длительное время. Другими словами, когда вы неуклонно повышаете производительность и квалификацию в своей сфере деятельности, случается, что на вас периодически накатывает сильная умственная, эмоциональная, физическая и духовная усталость. Эта слабость свидетельствует не о том, что что-то пошло не так, а напротив. Говорит о том, что вы все делаете правильно. Когда со всей страстью и горячей самоотверженностью Вы беретесь создавать какой-нибудь шедевр, приготовьтесь, что часто будете чувствовать себя разбитыми и истощенными, потому что полностью задействуете свои способности и таланты. Пока полны сил, вы работаете напряженно, Но вот силы истощаются. И это и приводит к снижению продуктивности. Решение – регулярный плановый отдых и циклы восстановления и перезагрузки. Особые способности – требует больших затрат энергии в определенном направлении с последующим ее оттоком из какой-то другой области», писал выдающийся психолог Карл Юнг. Итак, давайте вместе изучим пирамиду девяти стратегий, которая поможет добиться максимальной производительности. Стратегия первая. Большая пятерка. Много лет тому назад, во время одной из моих первых поездок в Южную Африку, которую я очень люблю, Мой клиент организовал для меня сафари. Проводник, которого он нанял, рассказал нам о большой пятерке самых сильных и опасных диких животных Африки. Это лев, леопард, бык, носорог и слон. Вечером после незабываемых часов, проведенных в жаркой саванне, я вытащил мой дневник, чтобы занести в него и мысленно восстановить события этого столь насыщенного дня. Вот тогда-то я и задал себе этот эпохальный вопрос. А какова моя большая пятерка? Другими словами, каковы те пять главных приоритетов, к достижению которых я должен стремиться, чтобы остаток моей жизни прошел осмысленно? С того вечера я живу в свете этих великих маяков, и эта большая пятерка приоритетов самым благотворным образом сказалась на моей производительности, существенно ее повысив. Ясность – воспитатель мастерства. Невозможно поразить какую-либо цель, если о ее существовании даже не подозреваешь. Поэтому знание и фиксация на бумаге пяти главных целей, достижению которых вы посвятите оставшуюся жизнь, сделает часы, дни, недели, месяцы и годы вашей жизни ясными и целенаправленными, при условии, что ваша когнитивная пропускная способность будет защищена Содействуя исключительной экономии вашей энергии. Основа исключительности – это умение выбрать несколько вещей, которые вам по душе, и совершенствоваться только в них. Это залог успеха. Я всегда следую вот этому совету Томаса Эдисона, великого американского изобретателя. «Вы что-то делаете весь день, верно? Все что-то делают. Если вставать в 7 часов утра и ложиться спать в 11 вечера – У вас останется 16 часов, и это в равной мере касается большинства людей, постоянно чем-то занятых. Они гуляют или читают, или пишут, или размышляют. Дело лишь в том, что они направляют свои усилия на множество разных дел. А я только на одно. Если бы они посвящали все это время одной цели, они бы точно добились успеха. Стратегия вторая. Пять духовных ценностей. Знаю, что многим это покажется очевидным и даже тривиальным, но именно ваши основные духовные ценности как раз и определяют общую ценность вашей жизни. Глубокое знание этих ценностей совершенно необходимо для полного осознания своей аутентичности и достижения максимальной продуктивности. Отступничество от того, что хочет ваше духовное истинное «я», порождает то, что я называю «брешью в целостности». Возникает она из-за того, что действия вашего мирского «я» не согласуются с тем, чего требует героический аспект вашего «я». Эта несовместимость поглощает огромное количество энергии и творческих способностей, которые могли бы быть использованы для получения высоких результатов. К счастью, ваша мудрость не дремлет и может отслеживать моменты, когда вы пренебрежительно относитесь к своему истинному «я». Здесь главное – глубоко осознать свои духовные ценности и никогда не предавать их. Ведь вы никогда не захотите жить жизнью другого человека, как и не захотите, оказавшись на смертном одре, вдруг осознать, что лучшие дни жизни вы израсходовали, гоняясь за чем-то бессмысленным и малоценным. Желая вам всего наилучшего в этом деле, я раскрою вам пять своих духовных ценностей. Вот они. Высокое мастерство, преданность семье, профессиональная виртуозность и артистизм, наслаждение неприходящей красотой и смиренное служение обществу. Стратегия третья. Шесть неизменных привычек. Стремительный рост продуктивности и укрепление связанных с ней показателей дохода, образа жизни и духовного развития у большинства моих клиентов, все это стало возможным благодаря наличию у них нескольких привычек, которым они следуют с почти религиозной истовостью, что я всячески поощряю. Я называю эти шесть привычек или режимов дня стандартными операционными процедурами экстракласса – СОПЭК. Шлифуйте их, доведите до уровня автоматизма, и вы получите то, что я называю гигантским конкурентным преимуществом – ГКП, на которое способны очень немногие из ваших конкурентов. Добиться высочайшей производительности и поддерживать ее довольно легко, потому что для этого не требуется чрезмерных усилий, хотя способны на это только избранные. В стратосфере виртуозности конкуренция столь же разряжена, как и воздух. Да, нашу бренную землю попирают великие толпы, но в стратосфере, высочайшей обители гения, людей не так уж и много, потому что только немногие среди нас знают, Что делать и затем выполняют с безукоризненной точностью именно то, что нужно, чтобы попасть туда. Ниже приводятся 6 режимов дня или соПек, которые я рекомендую своим звездным клиентам для получения высочайших показателей. Первое: вступите в клуб в 5 часов утра и используйте этот победный час на то, чтобы отточить свой ум, укрепить свое здоровье, оптимизировать работу своего сердца, и возвысить свою душу. То, как вы начинаете свой день, очень сильно влияет и на то, каким он для вас окажется. Каждое утро посвящайте час времени самосовершенствованию. И дальнейший день будет прекрасным, позитивным и плодотворным. Как говорили спартанцы, тот, кто больше потеет на тренировках, меньше истекает кровью в бою. Второе. Ежедневно, хотя бы в течение 10 минут, Записывайте в дневник благодарности все хорошее, что с вами происходило или проявилось на уровне чувств и мыслей, чтобы вытеснить весь негативный настрой, к которому склонен человеческий ум. Это сделает благодарность привычной, она станет вашей настройкой по умолчанию. Одна из самых мощных практик, которая и наука подтверждает это, сделает вас не только более эффективными, но и более счастливыми людьми. Это ежедневное выполнение трех хороших дел. Вечером каждого дня мысленно празднуйте три маленькие победы, одержанные над собой или обстоятельствами, или отмечайте три события, которые вдохновили вас. Мартин Селигман, отец позитивной психологии, в своей книге «Путь к процветанию» пишет. В силу разумных эволюционных причин, большинство из нас и близко так не тяготеют к анализу хороших событий, как оно тяготеет к анализу событий плохих. Те из наших предков, которые слишком много времени грелись в солнечных лучах хороших событий, когда должны были готовиться к бедам и несчастьям, не выжили во время ледникового периода. Поэтому, чтобы преодолеть природную склонность нашего мозга, мы должны упражнять важный навык – умение думать о том, что прошло только в позитивном свете. Третье. Тренируйте второе дыхание, о котором я писал в главе 16. Идеально, если это будут прогулки или пробежки на природе. Лично я считаю, что моя жизнь становится намного лучше, когда я тренируюсь и забочусь о своем здоровье. Двух занятий фитнесом в день вполне достаточно, чтобы поддерживать оптимальную физическую форму. Четвёртое. Включайте на час в день так называемый студенческий режим то есть не ложитесь спать, пока не посвятите час учебе. Можете, например, прочесть несколько глав книги, полезной для вашего личностного роста, или послушать аудиокнигу о налаживании отношений или упрочению одной из четырех внутренних империй, о которых я говорил ранее, или прослушать онлайн-курс для обогащения ваших знаний в избранной сфере деятельности на благо людей, с которыми вы взаимодействуете. Пятое. Выполняйте правило 90-90-1, которое я специально придумал для участников моей мастермайнд-группы, чтобы избавиться от постоянных отвлекающих факторов, с которыми им приходилось сталкиваться каждое утро. Мастермайнд-группа – несколько человек, которые совместно работают над индивидуальными целями на регулярных встречах – мозговых штурмах. Суть его проста. На протяжении 90 дней неукоснительно следуйте нерушимому ритуалу, посвящая первые 90 минут рабочего времени глубочайшей концентрации на единственном проекте. Это даст вам возможность стать лидером в избранной сфере деятельности, потому что, я уверен, вам не захочется тратить самые драгоценные часы на маловажные и малоценные занятия. 6. Наконец, не забывайте про схему еженедельного планирования, разработанную мной методологию, гарантирующую моим клиентам, что они не только добьются значительного повышения своей производительности, но и смогут вести потрясающе сбалансированную жизнь. Сбалансированная жизнь – это не миф. В следующих главах я подробно расскажу об этой схеме и научу ею пользоваться. Поверьте, этот процесс – станет переломным моментом в вашей жизни и кардинально ее изменит. Сейчас же просто помните о том, что намеченные вами задачи обязательны к исполнению, что их нужно непременно выполнять, и что последовательное и точное планирование недель – это прямой путь к успеху, и к жизни, отмеченной крепким здоровьем, щедрой любовью и безграничной радостью. Если вам захочется посмотреть видеофильм, где я подробно объясняю все это – заходите на theeverydayhero-manifesto.com. Стратегия 4. Группа экспертной поддержки. Это еще одна практика, которую я разработал в те годы, когда только начинал преподавательскую деятельность и работал с директорами и крупными предпринимателями. Ее суть в том, чтобы сколотить группу опытных консультантов и работать с ними в одной команде. Это гарантирует достижение результата, существенно превышающего все предыдущие за ограниченное количество времени. Такая стратегия сходна с той, что применяется в профессиональном спорте, когда в помощь спортсмену-профессионалу дается команда опытных тренеров и специалистов, чтобы помочь ему добиться чемпионского звания. Помните, что достичь в одиночку высшего уровня мастерства просто невозможно. Большинство выдающихся спортсменов приглашает с этой целью разных специалистов. Психолога, чтобы он настраивал на победу и достижение высоких результатов. Врача-терапевта, чтобы он следил за физическими нагрузками своего подопечного и не допускал ушибов и травм. Диетолога, чтобы он следил за режимом питания и прописывал пищевые добавки. И стратега, чтобы он помогал улучшать спортивные показатели. Я рекомендую вам, если позволяет бюджет, найти опытного персонального тренера, чтобы он помог вам достичь оптимальной физической формы. Да, это стоит денег и немалых, но знаете что? У Уоррена Баффета, американского предпринимателя, одного из самых богатых людей в мире, я научился одной вещи. Там, где обычные производители упираются в проблему стоимости товара или услуг и начинают прикидывать, выгодно это или невыгодно, суперпроизводители фокусируются на отдаче от инвестиций, которая вытекает из стоимости расходов. Увы, но погоня за дешевизной часто обходится очень дорого. Или, как мудро сказал Альда Гуччи, цена забывается, а качество остается. Имея высококлассного персонального тренера, который будет следить за тем, чтобы вы всегда были в оптимальной форме, вы полностью преобразуете и доведете до высочайшего уровня свой творческий потенциал, мастерство и результативность, а заодно существенно увеличите свои доходы, потому что будете энергичны, жизнерадостны и изобретательны. Один вы никогда не будете работать с полной выкладкой так, как будете работать с тренером, который несет ответственность за вашу эффективность. Я и сам пользуюсь услугами опытного тренера по фитнесу, что позволяет мне всегда быть в добром здравии, И вот уже многие десятилетия дает силы и энергию для работы над книгами, путешествий по свету и совместных развлечений, занятий и вылазок с членами моей семьи. При этом остается и много личного времени. Кроме того, я советую клиентам найти себе умелого массажиста и дважды в неделю посещать сеансы глубокого терапевтического массажа длительностью по полтора часа каждый. Это усиливает позитивный настрой, Позволяет легко вставать в 5 часов утра и значительно продлевает срок жизни. Процедуру массажа более чем разумно сочетать с посещением опытного психотерапевта. Под его началом клиенты смогут пройти серию психотерапевтических сеансов для избавления от подавленного эмоционального багажа. О нем я упоминал в главе 27. Чтобы он больше не истощал их энергию, снижая продуктивность. Более того, я слежу за тем, чтобы мои клиенты регулярно посещали клинику функциональной медицины и использовали биохакинг для замедления процессов старения и предотвращения снижения когнитивных способностей. И, наконец, забочусь о том, чтобы клиенты раз в месяц наведывались к духовному учителю, чтобы с его помощью получить доступ к своему высшему «Я». Повторяю еще раз. Самостоятельно вы не сможете стать лучшим. Поэтому мой вам совет – Как можно скорее соберите себе группу поддержки из специалистов экстракласса. Стратегия пятая. Форсированная оптимизация. ФО. Структуры жизни. Еще один эффективный режим, следуя которому вы быстро увеличите свою производительность, доходы и влияние, это стратегия форсированной оптимизации. Одна из причин, почему мы не выполняем наши намерения, обязательства и намеченные планы, в том, что проще всего их вообще не выполнять. Согласны? Что изменится, если вы, например, перестанете вставать в 5 часов утра и делать утреннюю гимнастику? Ничего. Но разве что в вас заговорит совесть и только. И если вы пропустите планерку, посвященную анализу вашей финансовой ситуации – повышению производительности труда или карьерному росту, или не придёте на сеанс массажа, чтобы восстановить израсходованные силы, то в большинстве случаев никакой особо негативной отдачи от такого пренебрежения тоже не будет. К тому же всегда можно найти те или иные убедительные отговорки, почему вы не выполняете свои обещания. Со мной, кстати, время от времени такое тоже случается. Есть ли противоядие от этой слабости и какое? Есть. И называется оно «стратегия форсированной оптимизации жизни». Просто оптимизируйте привычки или действия, являющиеся частью ваших будней, и сделайте их неотъемлемым аспектом вашей жизни. Так что вперед к оптимизации. Предположим, начиная с нынешнего дня, вы хотите сохранять наилучшую физическую форму В течение трех месяцев. Что ж, это возможно. Наверняка. Для этого нужно немногое. Взять себе за правило вставать на рассвете и выполнять интенсивную утреннюю практику в виде гимнастики, пробежки, упражнений на тренажерах и так далее. Уверяю, вас ждут впереди чудесные дни. Но большинство людей бросит это дело уже через неделю. Может быть, через две. Однако, наняв себе на эти три месяца персонального тренера, который будет приходить к вам на дом или в тренажерный зал, пусть даже только дважды в неделю, и руководить вашими занятиями, вы тем самым форсируете оптимизацию нового режима жизни. Потому что теперь у вас есть свой интерес в этом деле. Вы вложили в него свои деньги. И еще потому что нанятый вами человек, тренер, будет ждать вас в условленное время перед входной дверью или в тренажерном зале или в фитнес-центре. Если вам, скажем, придется по душе предложенная мной массажная программа два массажа в неделю, тогда найдите опытного массажиста и заплатите ему за три месяца вперед. Ну вот, как говорится, все расходы учтены и взносы уплачены. И теперь вы сможете форсировать оптимизацию новой привычки, сделав ее частью своей жизни. Применяйте стратегию ФО в самых разнообразных сферах жизни, и вы быстро притворите нынешние благие намерения жить необычайно плодотворной жизнью в ощутимые результаты, которые в конечном счете приведут вас к славе. Стратегия шестая. Плотный пузырь тотальной концентрации. ППТК. Это еще один защитный механизм, позволяющий добиться необычайной эффективности. Этот метод поможет организовать рабочие дни таким образом, что вы непременно одержите победу в войне против всех помех, отвлекающих факторов и тривиальных увлечений. Знаменитым художникам, могущественным миллионерам, выдающимся спортсменам и прославленным ученым, всем им отведено в сутки ровно 24 часа, столько же, сколько вам и мне. Однако то, как они распоряжаются этим временем, диаметрально отличается от того, как ими распоряжается большинство людей. Предлагаемая концепция ППТК позволит вам возвести метафорическую стену вокруг того, что я называю в моей работе «пятью активами гения». Эти активы таковы – сфокусированный ум, физическая энергия, сила воли, дневное время и природные таланты. Используя концентрацию ППТК, вы смоделируете вашу профессиональную жизнь так, что будете работать, словно втиснутые в плотный пузырь предельной концентрации, чья пористая оболочка будет пропускать только те влияния, которые будут защищать ваш позитивный настрой, одухотворять вашу профессию, подпитывать таланты и возвышать ваше служение обществу. Негативные воздействия Под ними я понимаю оглупляющее влияние соцсетей, видеоролики с людьми, проделывающими нелепые трюки или танцы, приявшиеся новости, попытки недоброжелателей погасить ярко полыхающую внутри нас готовность действовать, назойливая цифровая реклама, бесконечные телефонные уведомления, по большей части пустые и бессодержательные и многие другие факторы, мешающие вам на пути к успеху. Не просочаться сквозь этот барьер. Главный ключевой фактор стремительного роста продуктивности ⁇ это не ослабевающая концентрация внимания, и моя эффективная стратегия поможет вам обрести ее. Вы будете фанатично и непоколебимо фокусироваться только на тех вещах, которые позволят вам воплотить в жизнь подсказки вашего сердца, откровения мудрости и вдохновленные порывы героизма. Еще до того, как пройдет удачное время для воплощения ваших планов. А удачное время всегда проходит. Как только вы окажетесь внутри этой метафорической рабочей сферы, ППТК сделает так, что все не имеющее для вас значения никогда этого значения не приобретет. Один из секретов бессмертного гения — это полное уединение и умение укрыться от мира, оборудовав для себя настоящую, камеру одиночного заключения, где можно спокойно вершить чудеса. У всех великих творцов было общее свойство. Они оборудовали свое рабочее место таким образом, чтобы никакие внешние отвлекающие факторы не вторгались в их уединение, и чтобы ежедневно они были изолированы от посягновений общества. Вспомните лабораторию Томаса Эдисона в минло парке или маленький деревенский домик, Его называли «телеграфным коттеджем», в котором скрывался во время Второй мировой войны генерал Дуайт Эйзенхауэр. Его сотрудники позаботились о том, чтобы ничто внутри коттеджа не напоминало ему о войне, дабы он мог расслабиться, сбросить груз забот, которые нес на своих плечах, и без помех продумывать стратегию и планы военной кампании. «Разумеется, ваша круличья нора, ваше творческое пространство – может быть чисто метафорическим. Но чтобы его создать в реальности, достаточно просто отгородиться от внешнего шума и суеты, отключить все средства коммуникации и тихо несколько часов подряд творить свой выдающийся шедевр. Или можно оборудовать специальное художественное пространство вроде темной комнаты, чтобы никто и ничто не могли помешать вам, посигнув на вашу когнитивную пропускную способность и производительность. Подобная ежедневная практика – блестящий способ натренировать состояние потока, чтобы ваше вдохновение могло являться к вам по первому зову. Можно также пойти работать в библиотеку или в учебную аудиторию ближайшего университета, или просто запереться в комнате для гостей. Когда мне, например, нужно завершить какой-нибудь важный проект, я часто на несколько недель снимаю номер в небольшом отеле, в одном из любимых городов и работаю там в полную силу. Иногда я снимаю номер и у себя в родном городе, чтобы на какое-то время избавиться от административных, семейных и прочих обязанностей, которые мешают мне добиваться наилучших результатов. По сути, эту главу я довожу до ума под аккомпанемент тихой фоновой музыки, сидя в гостиничном номере в часе езды от дома, повесив на дверь табличку «Не беспокоить», выключив телефон и зная, что в ближайшие дни у меня нет ни важных деловых встреч, ни общения с представителями прессы. все, что требуется в данное время, это работа, по-настоящему серьезная работа, еда, доставка в номер и сон, хорошая постель. Да, это стоит денег, которые я мог бы сэкономить, работая дома. Но отсутствие идей, которые легко приходят ко мне сейчас, и застой в творчестве – обошлись бы мне в тысячу раз дороже. Стратегия седьмая. Пять волшебных часов. Работа по старинке – наследие прежних времен, когда люди работали на фабриках и заводах и в основном занимались ручным трудом. Смены были долгими, ведь чем дольше рабочий день, тем больше производится товаров. Рабочие сильно уставали, и к концу дня, когда приходила другая смена, были совершенно измотаны. Сегодня мы живем в другое время. Многим из нас платят за то, чтобы мы думали, изобретали и находили блестящие решения для одолевающих планету проблем. Многие из нас скорее творческие работники, нежели работники физического труда. Поэтому долгая работа уже не приносит пользу, а только тормозит нашу творческую инициативу и снижает уровень мастерства. Вот почему мне не откликается нынешняя культура суеты и мельтешения. Даже самую малость. Большинство плодотворно работающих людей на планете не суетятся и не мельтешат сутки напролёт всю неделю на протяжении всех 365 дней в году. Наоборот, если они работают, то делают это предельно интенсивно и сосредоточенно. Работают, чтобы развиваться в своей профессии и совершенствовать свое мастерство. И при этом не развлекаются виртуальными играми и не сплетничают о звездах телешоу. Они серьезны, они профессионалы, они любители, настоящие специалисты, не поверхностные. Когда они работают, то копают вглубь, а не вширь. А когда что-то создают, то выкладываются полностью без остатка на пользу дела, а затем по завершении рабочего дня восстанавливают силы, спят играют, наслаждаются плодами своей предприимчивости и своих усилий. Такой метод работы сменными циклами является одним из величайших секретов высочайшей производительности и по-настоящему успешной жизни. Я большой поклонник индийского художника Макбула Фиды Хусейна, которого часто называют индийским Пикассо. Когда журналист «Гардиан» однажды спросил великого художника Как он планирует свой день, тот ответил, «Я рано приступаю к работе. Встаю в пять или 6 утра. И всегда ощущаю себя так, словно это мой первый день. Мне никогда не надоедает восход солнца. Я его встречаю, а затем работаю три или четыре часа». «А что же вы делаете в оставшееся время?» – спросил журналист. «О, в оставшееся время я просто слоняюсь без дела». Просто слоняюсь без дела. Как мне это нравится. Поэтому я рекомендую своим клиентам работать только 5 часов. Для меня 5 часов спокойной, сосредоточенной, упорной и качественной работы ⁇ это идеал. 5 часов те дни, которые отведены для работы. Работать дольше нет совершенно никакой необходимости. Это приведет только к меньшей отдаче, потому что вы устанете и не произведете ничего существенного. А раз так, то к чему тратить попусту время? Пять часов работы – этого вполне достаточно для великолепных, грандиозных, монументальных достижений. Затем время на отдых, восстановление, дозаправку. А остаток дня в полном вашем распоряжении, для радостей и наслаждений. Те, кому я советую эту пятичасовую стратегию, поначалу почти всегда сопротивляются ей поскольку она им кажется необычной, по сути дела даже еретичной. Но как только они убеждаются, что за неделю успевают сделать гораздо больше, работая гораздо меньше, чем это им удавалось раньше за многие месяцы, они благодарят меня. И существенную часть освободившегося времени проводят с семьями, читают книги из домашних библиотек, посещают художественные галереи, общаются с природой, или занимаются спортом. Стратегия восьмая: первоклассный помощник-референт плюс личный помощник (ППРЛП). Но ну вот мы дошли почти до конца этой главы, которая, знаю, довольно трудна для восприятия, но совершенно бесценна с точки зрения ее практической пользы. Титаны промышленности не раз мне говорили, что стратегия, с которой я вас собираюсь познакомить, многократно умножила их финансовое состояние, привела к взрывному росту производительности и прямо-таки революционно изменила их личную жизнь, привнеся в нее больше равновесия и духовности, а их самих сделав более счастливыми. Меня постоянно удивляет, почему многие высокопоставленные директора, достопочтенные миллионеры и выдающиеся предприниматели По-прежнему делают то, что они делали, когда начинали свою карьеру. Сами бронируют билеты на деловые поездки, сами заказывают столик в ресторане, сами следят за ремонтом в своем доме и ходят или ездят в супермаркеты за продуктами. Почему они продолжают делать все это, достигнув столь высокого уровня? Только в силу привычки. Они делали это столько раз, что все их действия стали бессознательными. Но то, что было естественно для них на раннем этапе их блестящей карьеры, теперь стало неестественным, поскольку на это ежедневно расходуется очень много времени, которое можно было бы использовать на продвижение по приоритетным задачам, на создание шедевров, оттачивание мастерства, работу со сферами жизни, развитие динамики своей эффективности и улучшение жизни других людей. Наняв талантливого и заслуживающего доверия человека, первоклассного помощника-референта плюс личного помощника, и поручив ему организацию вашей профессиональной жизни, а также управление личными делами, вы разгрузите свою когнитивную пропускную способность и высвободите бездну энергии и времени для прочих дел. Ваш ППРЛП может заведовать расписанием, отвечать на звонки, решать возникающие проблемы и брать на себя обязанности, которыми вам не досуг заниматься или которые вам не по душе. Только представьте, как возрастет ваша продуктивность и сколь счастливой и безмятежной станет жизнь, когда вы будете концентрироваться исключительно на том, что считаете наиболее разумным и полезным для дела. На том, что доставляет вам наслаждение, что вы делаете лучше всего и что вам нравится делать. Этот метод – короткий путь к той жизни, которую вы обожаете. Стратегия 9. Еженедельный творческий отпуск. Когда-то, в более патриархальные времена, когда и жизнь была проще, и труд тяжелее, один день в неделю отводился для отдыха от трудов праведных. В этот день члены семей воссоединялись, а плуги и бороны оставались нетронутыми. В этот день читали книги и готовили праздничные обеды для всей семьи. Действующая система, я имею в виду пирамиду стратегий, рассчитана как раз на то, чтобы хорошо использовать и проводить нерабочие дни. Или хотя бы один день в неделю. За ним, надеюсь, последует одна неделя в месяц, а потом, наконец, и два месяца в год, свободные от работы. Перестаньте быть человеком действия и станьте просто человеком. То есть расслабьтесь по полной. Вспомните, ведь самые удачные мысли и идеи к нам приходят, когда мы не работаем. А если вы будете измотаны, вам никогда не стать лидером в избранной сфере деятельности. Если вы хотите стать человеком-легендой, то, как я уже говорил, самым главным ингредиентом здесь является долголетие. Поэтому, выделяя еженедельно, ежемесячно и ежегодно нужное количество свободных дней, или творческих отпусков, чтобы побыть семьей, совершить увлекательное путешествие, прочесть книги, обзавестись новыми друзьями и просто отдохнуть, вы добьетесь того, что еще много десятилетий будете предприимчивым, полным вдохновения, талантливым, умелым, крепким, здоровым и полным сил человеком. Но вот и все. Теперь я с большим воодушевлением и искренним энтузиазмом передаю вам в руки разработанные мной стратегии, которые помогут вам достичь максимальной продуктивности. С этой пирамидой стратегий вы сможете эффективно использовать свои возможности. И я горячо надеюсь, что это поможет вам значительно повысить ставки в игре под названием «Жизнь». По скриптам. Скачать материалы, которые помогут вам быстро и эффективно применять пирамиду стратегий, можно по адресу The Everyday Hero Manifesto, .com